Глава 5. На Рождество Мэйв снова приехала домой, но пробыла лишь несколько дней. Друзья пригласили её погостить и покататься на лыжах в Нью-Гемпшире, и одна из её однокурсниц, жившая в Филадельфии, как раз тоже собиралась туда на своей машине. Все они были богатые, умные, популярные девушки, прекрасно чувствовавшие себя на горнолыжных спусках. и читавшие Красное и чёрное в оригинале. Когда Мэйф узнала, что общежитие не закроют на Пасху, то решила остаться в Барнгарде. Многие из её друзей жили в Нью-Йорке, так что вариантов отпраздновать было уйма. И потом ей нужно было заниматься. Пасхальное месса в соборе Святого Патрика после прогулки по Пятой авеню в компании подружек, проделавших это из года в год. Кто её за это осудит? Но я осуждал Какая может быть Пасха без Мейв? Садись на поезд и приезжай, сказала она по телефону. Я тебя встречу. Давай позвоню папе и всё устрою. Уж с поездкой в поезде ты как-нибудь справишься. Я чувствовал себя старше однокашников, тех, у кого было по два родителя, тех, что жили в нормальных домах. Я и выглядел старше. В классе я обогнал всех по росту. «Парни, у которых высокие сестры, в итоге становятся высокими парнями», — говаривала Мэйв, — и была права. И все же я не был уверен, что отец отпустит меня в Нью-Йорк одного. Хоть я и был высоким, да и учился хорошо, хоть я и вполне мог сам о себе позаботиться, мне было всего двенадцать. Но, к моему удивлению, отец сказал, что сам отвезет меня в Нью-Йорк, а домой я смогу вернуться на поезде. На машине до Барнарда было около 2 1/2 часов. Отец сказал, что мы заедем за Мэйв и пообедаем втроём, а потом он вернётся в Олкинс-парк. Это втроём, прозвучало так ностальгически, будто связывало нас нечто большее, чем обстоятельства. Андрея быстренько пронюхало об этом и объявила за ужином, что поедет с нами. У неё в городе столько дел. Однако, обдумав все еще раз, она сказала, что девочки тоже поедут, и после того, как меня передадут Мэйв, отец покажет им город. «Девочки ни разу не были в Нью-Йорке, а ты оттуда родом», — сказала Андреа, как будто он умышленно утаивал от них Нью-Йорк. «Мы отправимся на пароме к Статуе Свободы. Но не чудесно ли?» — обратилась она к девочкам. Я тоже не бывал в Нью-Йорке, но решил об этом не заикаться, чтобы не показалось, будто я пытаюсь примазаться к их компании. К тому моменту, когда Сенди подала десерт, Андреа уже толковала о бронировании отеля и спектаклях. Нет ли у отца знакомого, который смог бы достать билеты на звуки музыки? Почему прежде чем что-то спланировать, ты вечно тянешь до последней минуты? спросила она и тут же принялась обсуждать возможность встретиться с несколькими художниками-портретистами. Нужно, чтобы кто-то написал портреты девочек. Я изучал крошки ревеневого пирога на своей тарелке. Ну и ладно. Всего-то пожертвую ланчем. Это и не лепицы на троих. Зато мы увидимся с Мэйв. Это было всё, чего мне хотелось. Какая разница, кто ещё будет в машине? Разочарование прямое следствие ожиданий. И в те дни я не ожидал, что Андреа согласится на что-то меньшее, чем запланировало. Но на утро, я ещё хлопья не доел, отец толкнул маятниковые двери в кухню. Он постучал двумя пальцами по столу прямо у моей плошки. "Пора ехать", сказал он. "Давай". Андрея нигде не было видно. Девочки всё ещё были в комнате Мэйф. Как и предсказывала Брайт, спали они вместе. Сэнди и Джослин ещё не приехали. Я не стал спрашивать, в чём дело, или напоминать, что его жена и её дочери вроде как тоже собирались с нами. Я не пошёл за книжкой, которую хотел почитать в поезде на обратном пути, не сказал, что мы должны были выехать только через 2 часа. Я оставил плошку с недоеденными хлопьями на столе. Прости, Сэнди, и вышел за дверь вслед за ним. Мы линяли от Андреа. Пасха в том году была поздняя, и утро сочилось за предельной сладостью гиацинтов. Отец шел быстро, ноги у него были до того длинны, что, даже несмотря на его хромоту, я едва за ним поспевал. Мы прошли под сводом еще не рассветшей глицинии, и весь путь до гаража в голове у меня стучало. «Побег, побег, побег!» С каждым шагом мы вбивали это слово в гравий. Могу лишь догадываться, сколько смелости потребовалось, чтобы сказать Андрее, что она остаётся дома, обрекая себя таким образом на совершенно невыносимую перепалку. Всё, что имело для него значение, убраться из дома до того, как она спустется вниз, чтобы вставить очередную ремарку и подгоняемый этим мы смылись. Если я спрашивал о чём-нибудь отца, когда он молчал, он отвечал, что разговаривает сам с собой и мне не стоит вмешиваться. В тот раз он определённо вёл один из подобных разговоров, поэтому я смотрел в окошко на пылающее утро и думал о Манхэттене, о сестре и о том, как же знатно мы повеселимся. Я не собирался просить Мэйф отвести меня к статуе Свободы, её укачивало на воде. Но надеялся, что смогу уломать её подняться на Empire State Building. Ты ведь знаешь, что я жил в Нью-Йорке, сказал отец, когда мы выехали на Пенсильванскую магистраль. Я ответил: "Да, вроде знаю". О том, что Андреа упоминала об этом за ужином, я говорить не стал. Затем он включил поворотник, готовясь уйти на съезд. У нас куча времени, я тебе покажу. По большей части я знал обо всём лишь то, что видел. Он был высоким и худым, кожа обветрена, волосы цвета ржавчины, как и у меня. Глаза у нас троих были голубые. Его левое колено плохо сгибалось, особенно зимой и во время дождя. Он никогда не жаловался на боль, но определить, что колено его беспокоит, было достаточно легко. Он курил Пэл Мэл, пил кофе с молоком и, прежде чем прочесть газету, разгадывал кроссворд. Он любил дома, как мальчишки любят собак. Когда мне было восемь, я как-то спросил его за ужином, за кого он будет голосовать, за Эйзенхауэра или Стивенсона. Эйзенхауэр переизбирался на второй срок, все мальчишки в школе были за него. Отец звякнул кончиком ножа по тарелке и сказал, чтобы я больше никогда не задавал подобных вопросов. Ни ему, никому бы то ни было. С мальчишками рассуждаете, за кого бы вы проголосовали, потому что мальчишки не могут голосовать, сказал он. Но задавать подобный вопрос взрослому значит нарушать его право на конфиденциальность. Теперь мне кажется, что отца просто напугала сама мысль, что я вообще допускаю возможность, будто он способен проголосовать за Стивенсона. Но тогда я этого не понимал. но я точно знал, что к горячей плите прикасаешься лишь однажды. Вот о чем мы обычно говорили в моем детстве. Бейсбол. Он болел за филис. Деревья. Он знал их все по именам. Хотя и чистил меня, если я спрашивал об одном и том же дереве по нескольку раз. Птицы. Смотри, предыдущий пункт. На заднем дворе он держал кормушки и опознавал каждого из своих питомцев. здание, будь то их структурная устойчивость, детали архитектуры, стоимость, налог на недвижимость, ну и так далее. Отец любил поговорить о зданиях. Перечислять всё то, о чём мне спрашивать было нельзя, лучше не начинать, но я выделю одно. Я не спрашивал его о женщинах. Не о женщинах в целом, не о том, чем с ними можно заняться, и уж тем более не о конкретных женщинах, моей сестре, нашей матери, Андре. Почему в тот день всё сложилось иначе, я не могу сказать, хотя уверен, это каким-то образом связано с их утренней перепалкой. Возможно, тот факт, что он возвращается в Нью-Йорк, откуда они с мамой были родом, и впервые в жизни навестит Мэйв в колледже, поднял в нём волну ностальгии. Или, возможно, всё было именно так, как он сказал. У нас было время в запасе. Всё это выглядело иначе, сказал он, пока мы улица за улицей калесили по Бруклину. Но Бруклин не сильно отличался от жилых районов Филадельфии, тех, где мы собирали ренту по субботам. Просто в Бруклине всего было больше. Ощущение густоты, расползавшееся во всех направлениях. Он замедлил ход до черепашьей скорости, показывая Много квартирки, видишь? В моём детстве здесь стояли деревянные дома. Теперь всё снесли или они сгорели, весь квартал целиком. А вот и кофейня. Он указал на чашку и блюдце боба. Люди, что сидели у окна, доедали свой весьма поздний завтрак, кто-то читал газету, кто-то смотрел в окно. Они сами жарили хворост, нигде вкуснее не ел. После воскресной мессы здесь всегда была очередь на весь квартал. Обувной магазин, видишь? Ремонт на совесть. Он всегда здесь был. Он снова указал на окно магазина едва ли не шире входной двери. Я учился вместе с сыном владельца. Уверен, если мы сейчас зайдём, он по-прежнему будет там прибивать подошвы к ботинкам. Такая вот нехитрая жизнь. Надо полагать, сказал я. Прозвучало по-идиотски, но я не знал, как на всё это реагировать. На углу он свернул, потом снова свернул на светофоре, и мы выехали на 14-ю авеню. Ну вот, сказал он, показывая на третий этаж дома, выглядевшего в точности как и все остальные вокруг. Здесь я и жил, а твоя мама жила в соседнем квартале. Он показал большим пальцем себе через плечо. Где? Прямо за нами. Я встал коленями на сиденье и посмотрел в заднее окно. Сердце у меня билось в районе горла. Мама. Я хочу посмотреть, сказал я. Её дом ничем не отличается от других. Но время же есть. Был срочной четверг, и те, кто ходили к мессе, либо уже ушли, либо пойдут после работы. Встретить можно было разве что женщин, прочёсывающих магазины. Мы стояли во втором ряду, но прямо перед тем, как мой отец собрался сказать нет, Ближайшая к нам машина отъехала от тротуара, будто приглашая занять её место. "Ну что, на это возразишь?" сказал отец и припарковался. Когда мы выехали из Пенсильвании, небо затянуло тучами, но дождя не было, так что мы прошли один квартал назад. Отец слегка прихрамывал из-за перемены погоды. "Ну вот, на первом этаже. Дом и правда ничем не отличался от остальных, но При мысли о том, что здесь жила мама, я почувствовал, будто высадился на Луне. Настолько это было невероятно. На окнах висели решётки. Я поднял руку, прикоснулся к одной из них. "Оберег от долбоящеров", сказал отец. "Так твой дед говорил. Это он повесил решётки". Я посмотрел на него. Мой дед, отец твоей матери, он был пожарным. Ноч он часто проводил на станции, вот и зарешетил окно, хотя не уверен, что в этом был смысл. Тогда здесь было спокойно. Я обвился пальцами вокруг одного из прутьев. А сейчас он здесь живёт? Кто? Дедушка? До сих пор я ни разу не произносил этого слова. О, господи, нет, отец покачал головой. Дедушка Джек давным-давно умер. Что-то не так было с лёгкими. Не знаю что, дым онглотался. А бабушка ещё одно поразительное слово. На его лице застыло выражение: "Я на это не подписывался". Он всего-то лишь хотел приехать в Бруклин, показать мне знакомые места, дом, где он вырос. Пневмония вскоре после Джека. Я спросил, были ли другие родственники. "Ты не знаешь?" Я покачал головой. Он мягко отнял мою руку от решётки и повёл обратно к машине. Бадди и Том умерли от гриппа, Ларетта умерла при родах, Дарин переехала в Канаду с парнем, за которого вышла. Был ещё Джеймс, мы с ним дружили. Он погиб на войне. Твоя мать была последним ребёнком и всех пережила, кроме разве что Дарин. Она до сих пор в Канаде, наверное. Я заглянул внутрь себя, чтобы найти там нечто, в наличии чего не был уверен, часть меня, похожая на мою сестру. Почему она уехала? Она вышла замуж, муж захотел переехать, сказал он, не поняв вопроса. Он то ли был канадцем, то ли ему работу там предложили, уже не помню точно. Я остановился. Я даже не потрудился покачать головой, а просто попробовал снова. Это был главный вопрос моей жизни, и я до сих пор ни разу его не задавал. Почему мама уехала? Отец вздохнул, засунул руки поглубже в карманы и посмотрел на Веру, будто изучая положение облаков, после чего сказал, что она была сумасшедшей. Это был одновременно развёрнутый и короткий ответ. В каком смысле? В том смысле, что могла, например, снять пальто и отдать его бродяге, который вообще говоря, и её об этом не просил. В том смысле, что могла снять пальто с тебя и его тоже отдать. Но мы вроде как должны так поступать. Мы так не делали, но разве не в этом была цель? Отец покачал головой. Нет, мы не должны. Послушай. Не пытайся докопаться до сути всей этой истории. Каждый несёт свой крест, считая, что это твой. Я больше нет. Пора привыкнуть к этой мысли. Когда мы сели в машину, разговор был окончен, и до Манхэттена мы ехали как двое незнакомцев. Приехали в Барнарды и забрали Мэйв точно по графику. Она сидела на скамейке напротив общежития в своём тёплом красном пальто, а её волосы, заплетённые в толстую косу, лежали на плече. Сэнди всегда говорила Мэйв, что с заплетёнными волосами ей лучше, но дома она никогда их не заплетала. Меня распирало от желания поговорить с ней наедине, но ничего нельзя было поделать. Будь моя воля, мы бы быстренько сопроводили отца домой, но у нас был план пообедать втроём. Мэйв предложила пойти в итальянский ресторан недалеко от кампуса, и мы отправились туда. Мне подали целую миску спагетти с мясным соусом. Джослин никогда бы на обед такого не подала. Отец расспрашивал Мэйф о занятиях, и она, купаясь в редких лучах его внимания, рассказывала ему всё. Она изучала высшую математику и экономику, а также историю Европы и японскую романистику. Последнее заставило отца неодобрительно покачать головой, но встревать он не стал. Возможно, он был рад её видеть. А может быть, радовался тому, что не стоит на Бруклинском тротуаре, отвечая на мои вопросы. Но это был единственный раз, когда всё его внимание безраздельно принадлежало дочери. У Мэйф шёл второй семестр, а он понятия не имел о том, какие у неё занятия, мне же было известно всё. Мелкий снег стал для неё наградой за чтение повести о Гензе, экономику они изучали по учебнику, написанному их профессором Высшая математика, похоже, легче, чем алгебра. Я набивал рот макаронами, чтобы только не предложить сменить тему. Когда с ланчем было покончено, а это произошло достаточно быстро, потому что отец терпеть не мог рестораны, мы проводили его до машины. Я не знал, когда мне нужно будет вернуться домой. Тем же вечером или на следующий день. Мы это не обсуждали. Я ничего с собой не взял, однако речь о моем возвращении так и не зашла. И основа был с Мэйв, остальное не имело значения. Он скупо обнял ее, сунул немного денег в карман ее пальто, и вот мы с Мэйв уже стоим рядом и машем ему вслед. Пока мы обедали, пошел холодный дождь, и хотя лило не сильно, Мэйв предложила сесть в метро, доехать до Метрополитен-музея и посмотреть египетские залы, поскольку смысла мокнуть не было. После Empire State Building метро было вторым, что мне непременно хотелось увидеть, но теперь, когда мы спускались по лестнице, я едва смотрел по сторонам. Почти дойдя до турникета, Мэйв остановилась и серьёзно посмотрела на меня. Наверное, ей показалось, что я сейчас блевану, что было недалеко от истины. Ты переел, что ли? Я покачал головой. Мы были в Бруклине. Наверное, об этом можно было как-то по элегантнее сообщить, но я не мог подобрать слов для событий того утра. Сегодня перед нами была чёрная металлическая ограда, сразу за ней платформа. Подошёл поезд, открылись двери, люди вышли, люди зашли, но мы с Мейв стояли на месте. Кто-то спешил мимо нас, к турникету, чтобы успеть на поезд. Мы выехали рано, думаю, они с Андреем поругались, потому что предполагалось, что она поедет с нами, Андреем и девочкой, но папа спустился один и как будто ужасно спешил. Я разрывился, хотя плакать тут было не о чем. И потом я уже был не в том возрасте. Мы вподвела меня к деревянной скамейке, мы присели. Она выудила из сумочки бумажный платок и протянула мне. Положила руку мне на колено. Когда я рассказал ей всё от начала до конца, то сам увидел, что ничего особенного в этой истории нет, но у меня из головы не шли все те люди, что жили в той квартире, а теперь их не было в живых, не считая маминой сестры, переехавшей в Канаду, и мамы, хотя их обеих тоже вполне могло не быть в живых. Мы все дела почти вплотную ко мне. Выходя из ресторана, она взяла из плошки при входе мятную конфетку. Я тоже Её глаза были голубыми, но не такими, как у меня. Они были гораздо темнее, почти ультрамариновые. Ты сможешь найти ту улицу? Это 14-я авеню, но я не знаю, как туда добраться. Но ты запомнил кофейню и ремонт обуви, так что мы найдём. Мы подошла к мужчине в будке с жетонами и вернулась с картой. Нашла 14-ю авеню, перекинула, какой нам нужен поезд, вернула карту и вручила мне жетон. Бруклин большой, больше, чем Манхэттен, и трудно представить, что двенадцатилетний мальчик, никогда прежде там не бывавший, сможет снова найти многоквартирный дом, рядом с которым провёл минут 15, но со мной была Мэйв. Когда мы сошли с поезда, она спросила дорогу к чашке и блюдцу боба. И когда мы оказались там, я знал, куда идти дальше, повернуть на углу повернуть на светофоре Я показал ей решётки на окнах, которые поставил дедушка, чтобы защититься от долбоящеров, и мы просто постояли там, прислонившись спиной к кирпичной стене. Она спросила, как звали наших дядей и тётей. Я припомнил Лоретту, Бадди и Джеймса. Двух других позабыл. Она сказала, чтобы я не расстраивался. Дождь усилился, мы зашли в кофейню. Когда мы попросили хвороста, официантка усмехнулась, сказала: "Всё разбирают к 8:00 утра". Нас это не расстроило, учитывая, что голодными мы не были. Мэйв заказала кофе, я чашку горячего шоколада. Мы сидели, пока не отогрелись и не пообсохли. "У меня в голове не укладывается, что он взял и показал тебе, где она жила", сказала Мэйв. Все эти годы я расспрашивала его о ней, о её семье, о том, куда она уехала, но он ничего мне не рассказывал. Он думал, это тебя доконает. Я был не в восторге от того, что защищаю отца перед сестрой, но выбора не было. Мы и взоболела из-за маминого ухода. Что за чушь? От информации не умирают. Он просто не хотел со мной разговаривать. Как-то раз, я в старших классах уже училась, я сказала ему, что поеду в Индию и попробую ее разыскать. Знаешь, что он мне ответил? Я покачал головой, а не мефа от этого ужасного образа. Мэйф в Индии, и нет уже их обеих. Чтобы я думала, будто она умерла, потому что, вероятно, так оно и есть. Как бы ужасно это ни звучало, мне это было понятно. Он не хотел, чтобы ты уезжала. Он сказал, в Индии живёт 450 миллионов человек. Желаю удачи. Подошла официантка с кофейником, предложила подлить кофе, Мэйф отказалась. Я думал о решётках на окнах квартиры. Я думал обо всех долбоящирах мира. Почему она уехала? Ты знаешь? Мэйф допила кофе. Я точно знаю, что она терпеть не могла этот дом. Голландский дом На дух его не переносила, добыть не может. Она же мне это и сказала, говорила каждый день. Чувствовала себя в своей тарелке разве что на кухне. О чём бы ни спросил её Флаффи, мама всегда отвечала: "Делай, как считаешь нужным. Это твой дом". Она всегда говорила, что это дом Флаффи. Как же папа из-за этого бесился. Как-то раз она сказала мне, что будь её воля, она бы передала дом монахиням. чтобы они переделали его в сиротский или стариковский приют. Но тут же добавила, что сёстры, сироты и старики вряд ли смогли бы здесь жить. Я пытался это представить. Не видеть потолок в столовой это понятно, но весь дом. Да лучше дома на свете не было. Может, ты как-то не так её поняла? Она не раз это говорила. Значит, она была чокнутой. Едва я это произнёс, тут же раскаялся. Мейф покачала головой. Нет, не была. Когда мы вернулись на Манхэттен, Мейф отвела меня в магазин мужской одежды и купила мне сменную пару нижнего белья, новую рубашку и пижаму, а в аптеке по соседству зубную щётку. Тем вечером мы пошли в кинотеатр Париж и посмотрели "Моего дядюшку". Мейф сказала, что обожает Жака Тати. Я слегка переживал, что придётся смотреть фильм с субтитрами, но как выяснилось, там почти никто не разговаривал. После фильма мы зашли поесть мороженого и вернулись в Барнард. Мальчикам любых мастей строго запрещалось заходить в общежитие, но Мэйв объяснила ситуацию девушке, сидевшей при входе, очередной её подружке, и мы поднялись наверх. Её соседка Лесли уехала домой на пасхальные выходные, и я спал в её кровати. Комната была до того маленькой, что мы могли с лёгкостью дотянуться друг до друга. Когда был помладше, я постоянно спал в комнате Мэйв. Но теперь уже и позабыл, как же это здорово проснуться посреди ночи и услышать её ровное дыхание. В итоге я остался в Нью-Йорке на пятницу и большую часть субботы. И если Мэйв звонила домой, чтобы сообщить о наших планах, меня в тот момент поблизости не было. Она сказала, что слишком устала от учёбы, чтобы таскаться по всевозможным туристическим местам. Поэтому мы сходили в музей естественной истории и в зоопарк Центрального парка. Несмотря на дождь, мы поднялись на верхушку Empire State Building, и всё, что увидели густые, влажные облака вокруг нас. Мэйв показала мне кампус Колумбийского университета и сказала, что именно здесь я должна учиться в колледже. На мессу в Страстную Пятницу мы пошли в церковь Нотр-Дам, и, по крайней мере, половину нескончаемой службы я был захвачен красотой этого места. В какой-то момент Мэйв, извинившись, вышла в притвор, чтобы вколоть себе инсулин. Позже она сказала, что люди, по всей видимости, приняли ее за торчка, шприц, свитер. Ближе к вечеру Великой Субботы она отвезла меня на Пенсильванский вокзал. сказала папа хочет, чтобы на Пасху я был дома, и потом нам обоим на занятия в понедельник. Она купила мне билет, пообещав, что позвонит домой и сообщит Сэнди, когда меня встречать, и взяв с меня обещание, что я позвоню ей, как только доберусь до дома. Она дала проводнику чаевые и попросила посадить меня рядом с самым безобидным на вид человеком во всём поезде. Но, как оказалось, поздним вечером в великой субботе в Филадельфию ехали лишь несколько человек, и в моём распоряжении оказался целый ряд кресел. Мы вкупила мне книгу о Юлии Цезаре, которую я выклянчил у неё в Брентано, но всю поездку она пролежала у меня на коленях, а я смотрел в окно. Поезд уже проехал Нью-Йорк, Когда до меня дошло, что я так и не показал ей дом, где вырос папа, а она так и не спросила. Всё то время, что я был в отъезде, я ни разу не вспомнил о Бандрее, но теперь задавался вопросом, не случилось ли дома какого-нибудь богоугодного скандала. Но потом вспомнил слова отца о том, что то, с чем мы ничего не можем поделать, лучше выбросить из головы. Я попробовал И оказалось это гораздо проще, чем можно было предположить. Я просто смотрел, как за окном проносится мир. Города, дома, деревья, коровы, деревья, дома, города, и всё в таком духе. Сенди встретила меня на станции, как и обещала Мэйв, и пока мы ехали домой, я рассказал ей обо всех своих приключениях. Сенди хотела знать, как дела у Мэйв, какая у неё комната. Очень маленькая, ответил я. Сендис спросила: "Достаточно ли, на мой взгляд, Мэйф ест? На Рождество она выглядела исхудавшей". "Думаешь?", спросил я. Мне казалось, Мэйф выглядела как обычно. Когда мы добрались до дома, все уже сели ужинать. "Смотрите, кто вернулся", сказал отец. На месте, где я обычно сидел, был приготовлен прибор. "Мне на Пасху подарят кролика", сообщила Брайт. "А вот и нет", сказала Норма. Давайте дождёмся завтра, а там видно будет, сказала Андреа, не посмотрев в мою сторону. Да и дайте. Поднося мне тарелку, Джослин подмигнула. Она приехала, чтобы подменить Сенди, пока та забирала меня со станции. В Нью-Йорке есть кролики, спросил Обрайт. Забавно, что девочки обращались со мной как со взрослым, будто по возрасту я был ближе к отцу и Андреа, чем к ним. Их там куча, сказал я. Ты их видел? Честно, кроликов я видел только в пасхальной витрине магазина Сакс на Пятой авеню. Я рассказал, как они возились под ногами разряженных манекенов, и как мы с Мэйв, вместе с толпой других людей, стояли и смотрели на них добрых минут 10. "А на спектакль вы попали?" спросила Норма, и тут Андреа подняла глаза. По ней было видно, что знание того, что мы с Мэйв попали куда-то, куда хотела попасть она, причинит ей страдания. Я кивнул. Они постоянно пели, но это оказалось не так скучно, как я ожидал. Где вы умудрились достать билеты? спросил отец. Через однокурсницу Мэйф, и отец работает в театре. В те годы я был не особо подкован во вранье, но вроде у меня получилось. Никто из присутствовавших не смог бы проверить мою историю, а если бы и смог, Мэйф, не задумываясь, прикрыла бы меня. Больше мне вопросов не задавали, поэтому пингвинов в зоопарке Центрального парка, кости динозавра в музее естественной истории, моего дядюшку и комнату в общежитии я оставил себе. Я планировал всё рассказать моему другу Мэттью в понедельник в школе. Мэттью был одержим идеей побывать на Манхэттене. Андреа заладила про завтрашний пасхальный обед, про то, как она будет занята, хотя Сэнди сказала мне, что всю еду до последней мелочи приготовили заранее. Я всё ждал, когда встречусь глазами с отцом и получу хотя бы мимолётное свидетельство того, что между нами что-то переменилось. Но так и не дождался. Он не спросил меня ни о том, как мы провели время с Мэйв, ни о спектакле, который я не видел, и больше мы никогда не разговаривали о бруклине. Тебе не кажется странным, что мы ни разу с ней не встретились, спросил я Майев. Мне было уже под 30. Я полагал, что хотя бы раз другое это должно было случиться. С чего бы нам с ней встречаться? Но мы постоянно паркуемся у её дома. Пересечься в какой-то момент было бы вполне логично. Как-то раз мы видели Норму и Брайт, шедших в купальниках в сторону бассейна, но и только. Да и это было когда-то тому назад. Это не слежка. Мы же не все время здесь сидим. Ну, заезжаем раз в пару месяцев на пятнадцать минут. «Подольше, чем на пятнадцать», — сказал я. «И уж явно чаще, чем раз в пару месяцев». «Ну и что? Значит, нам повезло». «Ты думаешь о ней хотя бы иногда?» Не то чтобы я часто думала бандеры, но когда мы вот так парковались около голландского дома, мне порой начинало казаться, что в машине настроение. Бывает, думаю, не помирает ли она, сказала Мэйв. Думаю, когда уже наконец. Не более того. Я усмехнулся, хотя был уверен, что она не шутит. Я думаю, в несколько ином ключе. Счастлива ли она, если у неё кто-нибудь? Нет, о таком я не думаю. Она не такая уж старая, вполне могла бы с кем-нибудь встречаться. В этот дом она никого никогда не пустит. Слушай, сказал я. В самом конце она обошлась с нами ужасно. Это к доктору не ходи. Но я вот думаю, может, она сама не знала другого обращения. Возможно, она была слишком молода, чтобы со всем этим справиться. Возможно, всё это было от горя. А может, в её жизни было много всего и помимо нас? В смысле, что мы вообще о ней знаем? Правда в том, что у меня куча хороших воспоминаний о ней. Просто я циклиюсь на плохих. С чего тебе вдруг понадобилось говорить о ней хорошо? спросила Мэйв. Какой в этом смысл? Смысл в том, что так оно и есть. К те дни я её не ненавидил. Ну и чего вот я сейчас буду отскабливать каждое хорошее воспоминание, что-то вызывающее уважение, во имя воспоминания о чём-то ужасном? На самом деле я хотел сказать, что нам пора перестать ездить к голландскому дому, потому что чем дольше мы будем пестовать нашу ненависть, тем больше будем отрывать себя от жизни, просиживая в этой машине, припаркованной на Ванхубейк-стрит. Ты ее любил? Я с досадой выдохнул. Нет, не любил. Это все, что я могу выбрать? Любовь или ненависть? Ну, сказала она, ты говоришь, что не ненавидел ее, поэтому мне бы хотелось определиться с параметрами. По мне, подобный разговор вообще какая-то нелепость, если тебе интересно моё мнение. Скажем, по соседству живёт мальчик. Ты с ним особо не дружишь, но и стычек у вас не было. И вот однажды он пробирается к тебе в дом и забивает твою сестру бейсбольной битой. Мэйф, она вскинула руку. Да слушай. Неужели этот факт перечёркивает всё прошлое? Возможно, нет, если ты любишь ребёнка. Возможно, если ты его любишь, то попытаешься докопаться до сути произошедшего, посмотреть на ситуацию его глазами, подумать, не избивали ли его родители, нет ли у него в мозгу химического дисбаланса. Ты даже можешь подумать, что часть ответственности за это ложится и на твою сестру. Может, она над ним издевалась, может, была с ним груба, но все эти мысли придут тебе в голову только если ты любишь его. Если он тебе просто нравится, если он никогда не был для тебя чем-то большим, чем просто сосед, то я не вижу смысла ковыряться в добрых воспоминаниях. Он уже в тюрьме. Ты больше не увидишь маленького говнюка. Я проходил интернатуру в медицинском колледже Эйнштейна в Бронксе и каждые 2-3 недели ездил на поезде в Филадельфию. На то, чтобы остаться с ночёвкой, у меня не было времени, но приезжал я каждый месяц. Мы всегда говорила, что когда учёба закончится, мы будем видеться чаще, но не в этом было дело. В те дни у меня не было лишнего времени, и я не хотел тратить то немногое, что у меня было, сидя перед этим проклятым домом. Но именно этим мы и занимались. Как ласточки, как лосось, мы были беспомощными пленниками наших миграционных схем. Мы делали вид, что потеряли дом, не мать, не отца, Мы делали вид, что то, что нам принадлежало, отнял человек, живущий внутри. Листья на липах начали желтеть. Пару раз уже были ночные заморозки. «Ладно», — сказал я, — «проехали». Отвернувшись от меня, Мэйф разглядывал у деревья. «Спасибо». Оставшись таким образом наедине со своими мыслями, я все же попытался сосредоточиться на хорошем. Вот Андрея ха хочет с нормой и Брайт. Вот Андрея заходит ко мне посреди ночи после того, как мне удалили зуб мудрости и спрашивает, как я. Несколько вспышек из первых дней, когда я видел, как радуется ей отец, как он касается рукой её поясницы. Впрочем, это были мелочи. И по правде сказать, меня всё это порядком вымотало. Так что я переключился на клинику, перебирая в уме пациентов, которых предстоит обойти, обдумывая, что я им скажу. Меня ждали обратно к 7.